И Амели перевезла старейшину семьи Бусардель в Кретель, в лечебное заведение доктора Юбертуса, своего рода санаторий, в котором, однако, окна были закрыты решетками, и из которого время от времени разносились истошные крики. Здание стояло в большом саду, окруженном высоким глухим забором. Через неделю после этого переселения Карто де ля Шатер, неизменно преданный Буссарделем, отправился в Кретель. Возвратившись, он заявил, что вполне удовлетворен. В лечебнице большой порядок. Доктор Гюбертус весьма опытный специалист и человек, на которого можно положиться, и вполне согласен с ним относительно состояния мадемуазель Буссардель и способах ограничить сопряженные с ним опасности. Посещения больной пока не допускаются. Родственники, в течение стольких лет проявлявшие неуклонную заботливость о тете Лилине и почтительность к ней, беспрекословно подчинились запрету навещать ее. Впрочем, сообщение с Крейтелем было крайне неудобно. В тех кругах, где вращались буссардели, никто и не заметил исчезновения старой девы. Она жила в стороне, особенно после первого апоплексического удара, да и всегда-то ее общество мало интересовало, поэтому близким не приходилось затруднять себя объяснениями по столь щекотливому вопросу. Можно было ожидать беспокойства со стороны Аббата Грара и господина Минотта, но о них не было ни слуху, ни духу, словно они куда-то пропали или никогда и не были знакомы с мадмоазель Бусардель. Единственной связью между палатой тетей Лилиной и внешним миром были посещения госпожи Бусардель. Ни картоделя шатр, ни директор лечебницы не возражали против них. Она сама упросила сделать для нее исключение. Регулярные поездки в крайтель вошли у нее в привычку. Она привозила больную корзинку с фруктами, лакомствами и всякими вкусными вещами. Но иной раз Амели возвращалась вечером домой с красными глазами, совсем разбитые. И ей пришлось признаться свекру, что тетя Лилина не всегда встречает ее ласково. — Так вы больше не навещаете ее, дорогая Амели. Она уже не в состоянии ценить вашу доброту к ней, — говорил старик Бусардель. — Мы все свидетели, что вы сделали для нее гораздо больше, чем обязаны были сделать. Я совсем не хочу, чтобы вы до такой степени портили себе жизнь из-за Аделины. — Оставьте папа отвечала Амели, покачивая головой. Это мой долг. И не такая уж эта неприятность, чтобы я не могла ее вынести. Через неделю, после большого и весьма удавшегося раута, госпожа Бусардель, захватив с собой пятерых детей, их бонну, их нянь и свою горничную, перенесла свои пенаты в Гранси. Приехав туда, она не совершала инспекционных поездок по имению, не опрашивала слуг, не проверяла счетов, с чего обычно начиналось ее пребывание в Гранси. Целыми днями она, облокотившись на подушке, лежала на диване в гостиной, лениво вышивая по конве. Часто откладывала свое рукоделие и поднимала голову только для того, чтобы взглянуть на детей, игравших перед домом на большой лужайке. Она была в Гранси пока еще в одиночестве. Ее невестки собирались приехать недели через две, не раньше. А мужчины заявили, что они останутся в Париже, чтобы присутствовать на торжествах в честь 14 июля, национального праздника Франции. Наконец прибыл Викторен. Довольный, улыбающийся, и сразу же подарил ее весьма симптоматическими знаками внимания. Она этого ждала. На авеню Ван Дейка супруг обычно всю зиму оставлял ее в покое, но в деревне, где нарушались его парижские привычки, он больше недели не выдерживал. Однажды вечером он предложил ей руку, чтобы повести ее из гостиной в столовую и столь же галантно проводил ее после обеда в гостиную, а в десять часов с подчеркнутой любезностью собственноручно поднес ей традиционную чашку отвара липового цвета. Согласно его собственному упрощенному кодексу ухаживаний, действовавшему уже давно, это означало, что через час он намерен пожаловать к ней,